Глава 30. Два дня до церемонии. По совету Лан, Йонг попросила о прогулке вдоль озера, которое заприметила вчера днём. Она медленно шла по мосту, глубоко дышала и старалась не думать о том, что притихшая Юна и Лан, одетая совсем не для долгой дороги в столицу, ведут себя подозрительно. Йонг вбирала в себя ци воды, которая питала её металл, следила за плывущими по ясному небу редкими облаками. Близился Усу, месяц дождевой воды, но здесь снег лежал такими плотными сугробами, что о сезоне тепла думалось в последнюю очередь. Примечание. Усу — корейское название лунного месяца с 19-20 февраля по 5-6 марта. Конец примечания. Йонг остановилась на середине моста и обернулась к Йоней-Лан. Неотступные стражники замерли вместе с ней. «Как скоро я смогу встретить старого друга?» — подсказала шаманка. Йонг кивнула, стискивая воротник утеплённой жилетки поверх ханьфу. Холод проникал под одежду, сколько бы слоёв Йонг себя не заворачивала, Без имуги она чувствовала себя слабой и беспомощной. Она уже отвыкла от этого ощущения, решив, что с возвращением в Чосон обрела такую силу, что может не считаться ни с погодными условиями, ни с ограничениями физического смертного тела. «Не торопи себя», — сказала Лан. «Всем нужно время. Твоему другу особенно». «У нас его нет», — отрезала Йонг. «Времени почти не осталось». Солнце медленно клонилось к горизонту. Йонг было невыносимо холодно, но с каждым вдохом ледяного воздуха над озером её тело наполнялось энергией, словно иссохшие пещеры вдоль морского побережья после благодатного ливня заполнялись водой. Слабый отголосок шипения и муги, который Йонг послышался ещё утром, смолк быстрее, чем она успела ответить. и Лан сказала ждать. Им всем нужно было покинуть стены Намхангуна до того, как Люсо Джоль и остальные поймут, что они сделали. Масло из старого факела Лан запечатала в чайнике и спрятала в комнатах Йонг, повелев Хаджуну присматривать за ним. Его нужно было вернуть в храм огня. Масло поддерживало пламя в древней реликвии, и покуда факел пылал, могли выстоять и стены храма. «В храме воды энергию храма держит Супхё», — рассказывала Лан, когда они уже вернулись в покое и от чего то никуда не торопились. «В храме земли — это дно пруда золотых карпов в закрытом саду». Примечание. Супхё — водомерный камень, созданный в 1441 году королевским изобретателем Чан Йон Силем по приказу короля Сэджона. Конец примечания. «Которое я расколола?» — вспомнила Йонг и горько усмехнулась. «Значит, прав был мастер Вонг -сун. Я разрушаю мир, в который пришла, чтобы жить». «Разрушение всегда идёт рука об руку с созиданием», — заметила Лан. «И новое должно сменять старое. Так в жизни заведено. Ты поймёшь». Она внимательно посмотрела на Йонг и вдруг спросила. — Легче? — Нет, — отозвалась Йонг. — Станет легче. Ожидание было томительным. Напряжение разливалось в душном воздухе, исковывало мышцы, даже дышать было сложнее. Йонг постоянно смотрела на дверь, в надежде, что та сейчас распахнётся, и Нагиль придёт, чтобы забрать их из покоев, из дворца, из этого холодного, обдуваемого со всех сторон ветрами города-крепости. Но Нагиль не шёл. Юна мерила шагами комнату, а Лан вела себя спокойнее некуда. Только к вечеру, когда вдоль коридоров зажгли фонари, Лан, наконец, вздохнула. «Пора», — сказала она и посмотрела почему-то на Юну. Та стянула с себя ханбок служанки, и осталось стоять перед Йонг в одном из ханьфу, подаренных принцессой Юнмень. «Что всё это?» «Помолчи-ка», — прервала Йонг шаманка и достала из складок своей чхимы короткий кинжал. Йонг смотрела, как Лан вытягивает руку, открытой ладонью, вверх, как и Юна, стоящая напротив неё. Даже если Йонг догадывалась, что задумала Лан, Сдержать удивлённый вздох, когда она одним резким взмахом резанула по двум ладоням сразу, не получилось. Рана Лан была тоньше, и Юна схватила её свободной рукой и прижала их ладони друг к другу так плотно, что Йонг буквально видела утекающий из-под кожи жар в теле шаманки. Юна слабо улыбнулась, Йонг замотала раненую ладонь в платок. Лан убрала кинжал и коснулась лба Юны пальцами. «Ты можешь управлять своей энергией в чужом теле», — тихо говорила шаманка. «Какое это время, пока она не смешалась с чужой ци и не влилась в чужой дантянь?» Вопрос застрял у Йонг в горле. На её глазах в полумраке покоев лицо Юны исказилось и приобрело черты, слабо напоминающие её собственные. Только сейчас Йонг поняла, что именно задумали Анислан. Не «Нет», — замотала Йонг головой. «Так не пойдёт, я не давала согласия». «Сыт оголь», — серьёзно заметила юна «Мне не требуется ваше согласие, чтобы отвечать за свою жизнь. К тому же...» Она прокашлялась и договорила более низким голосом, больше похожим на голос Йонг, если не прислушиваться. «В Намхангу не должен быть шпион генерала». Йонг повернулась к Лан, но та уже заняла сторону Юны и сказала. «Мы знали, что ты не согласишься, иначе сказали бы раньше. А теперь тебе пора». Словно по её немому приказу, в комнату тяжело дыша ворвался Хаджун. «Сытоголь, вы готовы? Времени мало. Стражники как раз сменяют друг друга, и…» Йонг беспомощно оглядывалась, не зная, у какого угла в этой комнате просить помощи. Она не могла оставить своего мастера и своего друга во дворце, где каждый желал смерти человеку с её лицом. Лучше вернуться к пыткам маслом и разговорам с принцессой Юнмень. «Я обещала себе защищать вас», — сказала Йонг тихо, понимая, что время утекает сквозь пальцы. «Мы не брали с вас этого обещания, Сытоголь», — возразила Юна. Улыбнулась Йонг, подтолкнула её к Хаджуну. «Уходите, пока можете». «Мы встретимся позже», — добавила Лан. Что-то в её голосе, в том, как она сказала эти слова, заставило Йонг усомниться, что её вечно сердитый, всегда знающий наперёд Мэш Траним, действительно ждёт новой встречи. Что-то было не так. Что-то, кроме простого страха, окутавшего Йонг с головы до самых ног и мешающего двинуться с места. «Сытоголь!» — позвал Хаджун с отчаянием. «Идёмте же!» «Я провожу», — сказала Лан и взяла в руки чайник с маслом из факела Феникса. «Должно быть, Нагиль будет ждать их у ворот», — подумала Йонг. Спрашивать, где он, она уже не стала, понимая, что не сможет сделать и шага, если узнает, что и он остаётся во дворце, в плену Империи. Йонг подошла к дверям, распахнула их, и нос к носу столкнулась с принцессой Юн Мэнь. «Госпожа Сон Йонг?» — радостно улыбнулась она. «Собрались на прогулку? Я хотела перед сном выпить чаю вместе с вами». За её спиной стояли стражники, придворные дамы и служанки, и людей было больше, чем обычно, упокоив Йонг. Она обернулась, беспомощно посмотрела на Хаджуна и Лан. Хаджун покачал головой. Они не смогут уйти далеко, если свита принцессы поднимет шум. Весь их план развалится на части. Йонг натянула улыбку на дрожащие от паники губы. Разумеется, ваше высочество. Прекрасная идея. Мне сказали, в вашем крыле очень жарко, поделилась мыслями её высочество. Поэтому я велела подать... освежающий напиток. Принцесса расположилась на шёлковых подушках прямо на полу перед лакированным столиком. Сидящая напротив Йонг напряжённо рассматривала ширму за спиной принцессы, закрывающую окна во двор утончённым изображением гор и цветущих деревьев на их вершинах. Служанки принцессы подали им слабо заваренный чай с плавающими на поверхности цветками гибискуса. «В империи гибискус значит бесконечное процветание и изобилие», сказала принцесса, привлекая внимание Йонг. «В Чосоне гибискус символизирует смерть», — возразила она. Принцесса распахнула глаза так широко, что на мгновение Йонг даже поверила, будто эта образованная девочка действительно удивлена. «Правда? Почему?» Пока они разговаривали, Придворная дама сделала глоток из миски принцессы, кивнула и удостоилась ленивого взмаха руки её высочества. Миску Йонг никто трогать не стал. Придворная дама и служанки принцессы с поклоном вышли из покоев. Скрывшаяся за ширмой во второй половине комнат Юна осталась стоять там же, и Йонг молилась всем великим зверям, чтобы её не услышали. Лан ушла вместе со злополучным чайником, сославшись на то, что хочет отнести посуду на кухню. Хаджун караулил в коридорах. «Знаете, ко мне сегодня приходил ваш друг», — говорила принцесса. «Я и не догадывалась, что у вас есть друг из Японии». «Он... он не японец», — неуверенно отвечала Йонг. «Им рывон». «Зачем ты искал встречи с принцессой империи? Не ты ли заверял, что не будешь отговаривать Нагиля от свадьбы?» «Нет?» «Потому его голос показался мне не таким резким, как у других послов». Время текло. Принцесса пила чай из цветов невероятно медленно. Йонг буквально слышала, как пульс отбивает ускользающие секунды — Знакомое прикосновение холодного змеиного тела она почувствовала так внезапно, будто внутри её тела зажгли свечу, на свет которой она уже и не надеялась. Йонг поднесла миску с напитком ко рту, но так и не сделала ни глотка, замерев от страха и радости смешавшихся воедино. «Не пей», — прошипел ему ги еле слышно, «в чай яд». «Я слышу!» Йонг медленно опустила миску обратно на стол. Принцесса смотрела на неё с удивлением и... ожиданием. Она ждала, что Йонг выпьет отравленный чай? Она решила убить соперницу? «Ваше высочество!» Йонг проглотила сжавший горлоком, опустила взгляд на свои руки. Те дрожали. Йонг спрятала их в складках подола. «Зачем вы здесь, ваше высочество?» Принцесса Юнмень, совсем юная, но уже познавшая цену дворцовым интригам, улыбнулась ей поверх гладкой миски, в которой плясал свет из висящего рядом с ними фонаря. Вслед за Йонг она опустила на стол пустую миску с одиноко лежащим в центре цветком гибискуса и заговорила медленно, точно зная, какой смысл вкладывает в каждое слово. «Я знаю, через что вы проходите каждый день, госпожа Сон Йонг. И я хочу помочь вам пережить это». «Вы выбрали не самый лучший способ», — ответила Йонг, не сдерживая больше яда в голосе, как принцесса не сдерживала своё желание «Избавиться от лишней женщины в жизни генерала Муна». Принцесса склонила голову. В глазах отразился немой вопрос. Вместе с проснувшимся и Муги к Йонг возвращалась сила и злость, и она чувствовала, как бурлит в венах кровь, несмотря на привычный телу змеиный холод. «Ваше высочество», — заговорила Йонг, старательно подбирая слова. Голос дрожал и крошился, словно каменная плита стены в храме Земли, которая сломалась от ярости Йонг всего несколько дней назад. Кровь стучала в висках. Лицо принцессы для неё искажалось до неузнаваемости, становилось похожим на чудовище — Сонним. «Вы считаете, что я единственная стена между генералом и вами?» «Это не так. Я стою не между вами. Я...» Она не успела договорить. Поняла, что лицо принцессы Юнмень исказилось не в её воображении, а на самом деле. И та прямо сейчас на глазах у Йонг краснеет и покрывается пятнами. «Ваше высочество?» Принцесса распахнула рот, схватилась за горло. Йонг с грохотом отодвинула столик между ними, кинулась к Юнмень. Та упала вперёд прямо ей в руки, продолжая дрожать и тереть шею. Её кожа покрылась холодным потом, Йонг коснулась её и почувствовала, как внутри тела бьётся в истерике сердце. Заподозрив неладное, к ним выскочила из-за ширмы юна, опустилась рядом. «Яд!» — сказала она резко. В этот же момент из коридора послышался грохот и визг служанок, двери распахнулись. Она обернулась, заметив тело придворной дамы, что совсем недавно пробовала чай из миски принцессы. Юн Мейн дрожала, хватаясь потными руками за плечи Йонг. К ней подбежали два стражника, остальные разбирались в коридоре с придворной дамой. «В чае был яд!» — кричала Йонг, пока её оттаскивали от тела принцессы. «Помогите ей! Она же умирает!» Стражник склонился над принцессой, Йонг оттащила Юну в сторону. Их обеих оттеснили к стене. Один из воинов вынул из ножен меч. «Только тронь нас!» Зашипела Йонг, чувствуя, как медленно, капля за каплей возвращаются к ней силы и муги. «Я вырву тебе горло, если замахнёшься. Помоги принцессе!» Никакого эффекта её слова на стражника не оказали. Он не понял Йонг или не хотел понимать. И пока принцесса Юнмень, десятая дочь императора династии Мин, умирала, держал Йонг и Юну на острие обнажённого меча. И смотрел прямо на Йонг. «Она умирает!» — запаниковал и Муги. «Чувствуешь? Жизнь утекает из неё!» Йонг знала, что должна что-то сделать, но когда стражник замахнулся на неё, Она успела только упасть вдоль стены в сторону, чтобы лезвие меча не задело её. «Сытоголь!» — воскликнула Юна, и, вынув из-за пояса кинжал, метнула его в стражника. Тот перехватил оружие на лету, даже усмехнулся и взмахнул мечом ещё раз. Юна бросилась ему на и закрыла собой Йонг. Йонг не смогла даже закричать. Увидела, как меч вошёл в тело Юны — пронзил почти насквозь и открыла рот, не сумев издать даже стон. «Нет, нет, нет, нет, только не это!» Юна, удивлённо ахнув, упала на пол. Стражник остался стоять над ней победителем, и только его лицо, выражающее презрение, выдернуло Йонг из кокона ужаса, в котором не было ни криков, ни шума в коридоре, ни умирающей принцессы. Была только Юна, и человек, безжалостно убивший её на глазах Йонг. Прямо как японец, зарезавший вон Бина. Йонг закричала, зашипела, в горле мгновенно заклокотала горькая, ядовитая слюна. Она поднялась на ноги, не сводя взгляда со стражника. Что-то в её лице, в её глазах, зрачки которых сужались и расширялись в полумраке комнат, заставила стражника напрячься и сделать шаг назад. Змей почувствовал, что он хочет сбежать, и бросил тело Йонг вперёд быстрее, чем она поняла, что делает. Стражник вскинул меч. Йонг обогнула его, подобно воде, и оказалась у него за спиной. «Я сказала тебе не трогать нас». Слова искажались из-за вытянувшихся во рту зубов, Ладони неуклюже стискивали горло стражника из залопнувших на пальцах когтей. Йонг сжала руку и вырвала ему хрящ гортани с громким чавкающим хрустом. Второй стражник, то ли боюкающий тело принцессы, то ли ждущий её кончины, встал за спиной Йонг и замахнулся, чтобы убить её, но был остановлен подоспевшими Нагилем и Хаджуном. Йонг, не заметив их даже, упала на колени рядом с Юной и беззвучно зарыдала, хватая её за плечи дрожащими руками, покрытыми змеиной чешуёй. «Спаси её!» — сипела Йонг, гладя Юну по волосам. Черты её лица исказились, сделав похожий на сон Йонг, но это была она. Нагиль опустился перед ней на колени и одним простым движением — закрыл ей глаза. Йонг затрясла сильнее прежнего, зажмурилась, роняя на тело Юны крупные капли слёз. «Принцессу отравили», где-то за спиной сказал Хаджун. Когда он не привёл Йонг в назначенное время к южным вратам дворца, Нагиль уже знал, что в его плане что-то пошло не так. И когда Хаджун явился, чтобы доложить о принцессе в покоях Йонг, Нагиль знал, что найдёт их обеих в хаосе. Придворная дама, пробовавшая напиток принцессы, умерла в коридоре. Служанки в панике разбежались и наверняка уже доложили обо всём Ван Шоу Жаню. Двух стражников убил Хаджун, прорываясь сюда. Одного, уже в покоях Йонг, сам Нагиль. Теперь вокруг них были одни трупы, море крови, И Сон Йонг, на его глазах лишающаяся от отчаяния рассудка. Лан вошла в комнату так тихо, что Нагиль не заметил бы её, не почувствуй он её запах. «Твой план придётся менять, генерал», — сказала она со вздохом. И в её голосе не прозвучало даже тени удивления. Нагиль знал, что эта женщина видела будущее так ясно, как иные люди не видели своего настоящего, И всё же её спокойствие пугало. Впрочем, — подумал он меланхолично, чувствуя себя совершенно уставшим, — смерть никогда не бывает ожидаемой и всегда настигает внезапно. «Уходи с ней, генерал», — сказала Лан и вручила ему деревянный короб. «Там масло из факела Феникса. Верни его в храм огня. Она должна будет это сделать». Лан кивнула в сторону Йонг. Нагиль просто кивнул. Сопротивляться тому, что видела Мудан из храма Белого Тигра, было бессмысленно. Если Лан, спокойная, как Будда, говорила о том, что он должен уйти с сон Йонг, он уйдёт. Она наклонилась к Йонг, схватила её за плечи. «А теперь слушай меня, непослушная ученица». Йонг подняла клан пустые глаза. «Ты не спасёшь её, она уже мертва». «Но ты можешь спасти себя, слышишь?» Йонг медленно моргнула. Нагиль думал, она станет сопротивляться, но Йонг вдруг кивнула. «Вы собираетесь остаться», — сказала Йонг просто. «Знаю. Я увидела это. Вот тут, в отражении». Она ткнула в лужу крови у своих ног. «Я уйду, а вы останетесь. Но я не хочу оставлять вас». Лан вдруг улыбнулась ей, и это было неожиданнее, чем всё произошедшее во дворце за последние два часа. «Но твой путь ведёт тебя дальше», — сказала шаманка. «Ты новое, что сменяет старое, а я старое, что остаётся». Мне место в прошлом. Тебе — в будущем. Она вытащила из волос пенё старую заколку, которую Нагиль видел ещё у старухи Кэмэка, и вложила её в руку Йонг. «Теперь ты — последняя мудан Ордена Белого Тигра». Йонг замотала головой, опустила взгляд на бледное лицо Юны, Та выглядела похожей и непохожей на Йонг, словно была её младшей сестрой. «Вас убьют, как только узнают», — сказала Йонг тихо. «Сколько вы сможете поддерживать это лицо своей ци? «Достаточно», — отозвалась Лан, позволив себе высокомерие, «чтобы во дворце не успели догадаться, что ты сбежала вместе с генералом. Вам хватит времени добраться до Пхеньяна», если будете скакать без остановки. Она подала Йонг руку. Нагиль стоял за её спиной и видел лишь отражение лица Лан в глазах у Йонг. И в этот момент Лан казалась ему самой мудрой женщиной всего Чосона. «Иди. Я научила тебя всему, что тебе нужно знать. Помни». что созидание не всегда противоположно разрушению. Потом она повернулась к Нагилю. Он поклонился ей, шаманке, которая научила его управлять драконом, которая пришла ему на помощь, когда его мастер ушёл в иной мир. Шаманке, которая показала, что кроме выбранного им пути, в жизни всегда будут ещё дороги, бесконечное множество дорог. «Абудаль», — сказал Нагиль глухо, не поднимая головы. Лан опустила вздох ему на затылок и ответила в тон. «Дэн Адаль, Маджори Йонг, идите». Нагиль взял Йонг за руку и повёл из покоев, залитых кровью. «Прочь из восточного крыла, прочь из северного дворца». Хаджун шёл с ними, постоянно оглядываясь. Йонг молчала всю дорогу. Нагиль не думал, что Ревон выполнит свою часть договорённостей, но путь действительно оказался свободен. Он ждал их у самых ворот. Йонг замерла. Нагилю пришлось остановиться и потянуть её за собой чуть сильнее прежнего. «Всё в порядке, Минжа», — сказал он, хотя ничего, конечно же, не было в порядке. «Ты просила помочь?» Добавил Ревон и вдруг протянул ей открытую ладонь. «Я помогаю. У нас одна цель, так?» Нагиль напрягся, но спрашивать ничего не стал. Он знал, что Йонг встречалась с Ревоном вчера, но не знал, о чём они говорили. В любом случае, он успеет выяснить это позже. «Ты привёл лошадей?» Ревон опустил руку, которую Йонг так и не приняла, и кивнул. «Ждут за воротами. Идём. Скоро нас хватится». Вчетвером они вышли из дворца, оседлали коней и скрылись в поднимающейся с юга снежной буре. У резкой развилки Нагиль, наконец, остановил коня. Обернулся, убеждая, что Сон Йонг крепко держится в седле своей кобылы, посмотрел на Хаджуна. Тот кивнул и поскакал дальше на юг, чтобы осмотреть дорогу впереди. Говорили, здесь живут в заброшенных деревнях разбойники. Нагиль не хотел бы, чтобы кто-то из них напал на Йонг в поисках наживы. «Ты сможешь довести её до столицы?» — спросил Нагиль у Рывона. Тот удивился и не ответил. Тогда Нагиль нехотя пояснил. «Мне нужно в Пекин». Только теперь Йонг очнулась. «Что?» — ахнула она в голос. «Ты хочешь поехать в Империю?» «Нагиль, тебя убьют там!» «Минджа». Он повернул к ней коня и встал напротив, наблюдая, как её лицо освещается поднимающимся из-за горизонта солнцем. Под тёплым платком, обвивающим её голову, виднелись запавшие глаза и щёки с кровавыми подтёками. Кровь была не её, но всё равно пугала. «Дэкван», — поняла Йонг самостоятельно, — «и остальные. Они всё ещё едут в Пекин со шпионом наместника». «И их убьют, как только они минуют стены города», — кивнул Нагиль. «Я должен остановить их и вернуть». Йонг опустила глаза на руки, стискивающие луку седла вместе с поводьями. «Минджа», — повторил Нагиль настойчивее, — почти с мольбой, которую трудно было скрывать. Если она заплачет, у него не найдётся сил, чтобы покинуть её. Они уже расставались, ни к чему хорошему это не приводило. Она не заплакала. Поджала губы, вскинула подбородок, пряча его в складках платка, чтобы не показывать, как он трясётся от сдерживаемых слёз. «Ты обещал мне, помнишь?» — спросила Йонг Сипла. ты обещал, что проживёшь долгую-долгую жизнь и умрёшь со мной в тёплой постели. «Помню, Минджа», — ответил Нагиль, ощущая, как его сердце заполняет всё тело и стучит в каждом пальце. Мир рушился. Миром правили гнев и отчаяние. Но Сон Йонг храбрилась ради него и говорила твёрдо и знала, что требовать. Так не наруши это обещание», — сказала она, — «и возвращайся скорее». «Есть, госпожа». Нагиль поклонился ей, кивнул через плечо Ревону и пришпорил коня по дороге на север. Он надеялся, что в этот раз судьба разлучает их ненадолго. Конец второй части.